Итака, сад Лаэрта Аркисиада. Цветник Асфадели. Между гранатом из земель Хабиру и яблони Гесперид. Эксот. Примечание. Эксот, буквально исход. Заключительная песнь, после которой хор покидал оркестру Конец примечания. Когда-нибудь придется возвращаться. Назад, домой, к родному очагу. И ляжет путь мой через этот город. Дай Бог тогда, чтобы не было со мной двуострого меча, поскольку город обычно начинается для тех, кто в нем живет с центральных площадей и башен, а для странника — с окраин. Иосиф Бродский. Крылья за спиной. Белые, пушистые. Седая память повисла на плечах. Кажется, только взмахни и полетишь Не хочу, не буду, не кажется Горбатой тенью я бреду по отцовскому саду Вновь сбежав сюда с ночной террасы И клочья тумана срываются с моих крыльев Виснут на кустах, на ветках яблони олив Гроздья цветов самозванцев Весна, весна, путаются в бурья Прежде чем исчезнуть, плетут небылицы. Я хочу, чтобы все случилось просто. Очень просто. А они бунту Прикидываются облаками, делая из меня потешный олимп Корни на земле, вершины в косматой белизне. Издеваются. Глупый, шепчет туман. Радуйся, шепчет туман. Между тобой и твоими близкими пропасть, лучшие из пропасти навеки. Вы друг для друга отныне лишь зыбкие фигуры в дымке. На том краю небо и земля разошлись. Преданное возвращено, это победа. Ты победил. от чего ты не хочешь радоваться, удивленно спрашивает туман. По бедру хлопает котомка, набитая камнями. Бесформенными, наздреватыми, знакомыми. Только эти поменьше. Тяжесть котомки успокаивает. Мешает взмахнуть и полететь. Мешает радоваться победе паучихи. Я собрал камни по дороге, нагибаясь и подымая прямо из-под ног. Глину накопаю здесь. А воды полно в пруду с лотосами. Хорошей воды. Живой. «Ты безумен?» — треща спрашивают крылья за спиной. «Зачем камни?» Глина, вода, если есть мы. Да, я безумен. Это прекрасно быть безумцем. Куда лучше туманных лживых крыльев, Зовущих кинуться в чудо-пропасть Между небом и землей. Океан смыкается вокруг Итаки. Океан смыкается вокруг меня. Вот и пруд. Миску для воды я прихватил заранее. Щербатую, с острым обломком края. Воды мне нужно мало, зато такой миской удобнее копать глину. Копаю. Желто-коричневые пласты легко отслаиваются, от них пахнет сыростью и покоем. В котомке ждут камни. Тихо, насмешливо. Улыбаюсь в ответ. Дождевой червяк спешит уползти прочь, извиваясь кольчатым телом. Жду, стараясь не зацепить его керамическим лезвием. Пусть успеет, пусть вернется домой. Если хочется доброго знамения, надо ли высматривать над головой орла или молнию, вполне сгодится дождевой червь. Ага, исчез в траве. На этом месте, двадцать лет назад, если мерить время мной, Одиссеем, сыном Лаэрта, я построил первый в своей жизни кинотав. Из камешков, маленький. не больше локтя в длину и в две детские ладони высотой. Здесь по строю и последний. Правда, он окажется чуть больше, чуть длиннее. Слишком символично, чтобы не позволить себе немалетную усмешку. Здесь рыжий мальчишка отпел непрекаянную тень, бородача воина в мятом доспехе, без шлема и меча. — С какой войны вернулся ты, воин? Я, знаешь ли, с Троянской. Если не знаешь, спроси там у себя, в Амглее Рэба. Тебе расскажут. Хлебнут жертвенной крови. Почешут в затылке и расскажут. Хватило бы крови. А воспоминаний хватит надолго. Каледонский затворник по имени Геракл однажды пригрозил убить меня, если я еще раз окажу ему подобную услугу. Хорошо, я окажу ее себе». В конце концов, рыжих безумцев хватает не на всех желающих. Мне, например, не хватило. Обойдусь. Мой старик, ты тихо присел на корточке рядом и киваешь в так движение миски. Молчи, молчи, пожалуйста. Оставайся самим собой, вопросом без ответа. Тогда мне будет легче. Я бы попросил тебя натаскать воды... Но я должен сделать это сам. Просто посиди со мной. Ведь это очень просто, да? Вода, камни, глина, сухие веточки, без них не соорудить крыши. Я не очень стараюсь, великих гробниц заслуживают великие люди. Мне сойдет и так. Вода, глина, камешки. Не умеющий понимать, я даже не пытаюсь. Вижу, чувствую, не делаю. Зачем? Чего хочу? К чему стремлюсь? Вопросы толпятся кругом, их ноги в россии их лица в тумане. Они хотят ответа, они самозабвенно ищут смерти, а находят лишь улыбку и руки, испачканные в мокрой глине. Это все. кинотав готов. Пустая гробница для Одиссея, сына Лаэрта. Кенотафы строят, чтобы зануды дядьки, ушедшие на войну, сумели обрести покой. Я уходил на войну. Я хочу покоя. Я хочу вернуться, даже если путь домой лежит через царство мертвых. У входа в кенотаф кладу желтый венчик лотоса. Пускай. Протягиваю руку, не глядя на угад Вот он лук, мой лук. Ты ни в чем не виноват, старый товарищ. Просто мы оба заблудились в тумане. Ты и жизнь одно. Ты и жизнь. Древко сухо хрустит, ломаясь об колено. Хруст мимолетной болью отдается в спине. Молча смотрю на обломки, прежде чем спрятать их в кинотав. Так, теперь можно заканчивать. Я знаю все слова наизусть. Нужно правильные, единственные. Но сейчас мне понадобятся совсем другие слова. В них должна сойтись воедино вся бестолковая, рваная, смутная дорога рыжего странника, прежде чем он вернется домой. Дюжина песен беззвучно спеты хаэдом-невидимкой. «Дайте мне по одному перу из ваших крыльев, по одному клочку из вашего тумана». Начало и конец, подайте милостыню. Спасибо. И потом трижды окликнуть себя по имени. Беззвучный хохот царит над миром. Надо мной, над всеми моими мечтами и всей моей реальностью. Когда я узнаю имя весельчака, реальность неожиданно станет мечтой. Так бывает. Возвращаясь, мы ждем одного, а находим совсем другое. Тайные ходы нужны, когда не любишь. Тогда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Когда любишь, просто идешь. Это чревато разрушением, трещинами и гибелью. Преодолевая собственные границы мироздания, обречено пройти через все рубежные страхи и опасности, какие в нем сыщутся. Но в пору расширения... Оставшись вопреки зову в прежних границах, Номос начинает гнить. Если в угоду иллюзорной безопасности Я зажму сердце в кулак, Не задохнется ли птенец сердца В мертвой хватке рассудка? И у страшной сказки Будет единственно возможный конец. Бездна пропасти, Сама по себе зовущая встать на колени, На четвереньки, отползти назад, уткнув взгляд в камешки, терзающие ладони, ноги, сердце. Чтобы вернуться, я должен был уйти. Теперь, чтобы вернуться, мне надо вернуться. Иначе утром я выйду к ним, к утомленному годами отцу, к жене со взрослым сыном, к моим долготерпивым соотечественникам. Я выйду...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 Без надежды хотя бы выкрикнуть, обернувшись через плечо, «Я вернусь!» Ибо если и вернемся, то вернемся уже не мы. Может, жить надо проще? Не видеть, не чувствовать, не делать, просто понимать. Сейчас никто не верит песням со счастливым концом. Но рыжий закат, захлебываясь сединой ночного тумана, всякий раз смеется над землей и небом, предчувствии неизбежного рассвета. Я вернусь. Одиссей, сын Лаэрта. Одиссей, сын Лаэрта. Одиссей, сын Лаэрта. Курчавый юноша, стоя под яблоней, смотрел вслед уходящему из сада мужчине. Странные, слегка диковатые глаза искрились слезами, смехом. Очень хотелось окликнуть. но юноша крепился. Было легко неосторожным возгласом спугнуть простую, самую простую на свете тайну. Человек идет домой. Возвращается. Усталый человек, старше средних лет. Грузные плечи, хромота. Пожар волос изрядно бит пеплом седины. На висках и дальше огибая блестящие залысины. На левой руке не хватает двух пальцев. И морщины, морщины. По траве блекло серая в рассветных лучах, пронзающих туман, за мужчиной двигалась тень, обычная тень пожилого человека. Сломанная веточка акации в руках уходящего казалась копьем в руках тени. Юноша потянулся, сорвал глянцевое краснобокое яблоко хотя до поры урожая оставался месяц, не меньше. Что-то начертил ногтем на гладкой кожице и запустил яблоком в широкую спину странника. Мимо.